Глава 13 я проснулась от солнечного света и задохнулась от открывшегося глазам простора. Вокруг только ясное небо и горы с заснеженными вершинами. Я лежала на диванчике. Рядом в кресле расположился Ризанд. Он рассматривал горы. Лицо Верховного Правителя было на удивление серьёзным и даже торжественным. Стоило мне шумно сглотнуть, как он сразу же повернулся ко мне. В его глазах не было ни капли доброты. только неистекаемая ледяная ярость. Но он моргнул, и ярость ушла, сменившись, возможно, чувством облегчения. Мне показалось, что р и з е н д очень устал. Неяркий солнечный свет согревал каменные плиты пола. Похоже, сейчас было раннее утро, раннее утро. Сколько же времени я провалялась без сознания. Об этом не хотелось даже думать. «Что произошло?» — спросила я. Голос у меня был охрипший, словно я долго кричала. «Ты орала во всё горло», — ответил Рис. «Мне было не до з а с л о н о в уме. Меня не заботило, выставлен ли он, снят или вообще размётан в клочья. Вдобавок ты до смерти напугала караульных и слуг в поместье Тамлина. Ещё бы. Ты обволокла себя темнотой, и они перестали тебя видеть. У меня свело живот. Я кого-то покалечила? Нет». Всё, что с тобой происходило, затрагивало только тебя. Но тебя же там не было. Ризент вытянул длинные ноги. Есть закон и куча разных положений, дополняющих его. Если бы я проник в дом т а м л и н ы и забрал тебя, это имело бы крайне неприятные последствия. Я отправил за тобой мор. Уничтожение его преграды было приятным развлечением, однако ей пришлось войти туда самой. собственной силой вогнать караульных в бездыханное состояние, а потом перенести тебя в пределы другого двора. И только оттуда я смог забрать тебя сюда. Иначе Тамлин имел бы полное право отправить ко мне армию и потребовать твоей выдачи. А поскольку я не заинтересован в войне между дворами, нам пришлось действовать с оглядкой на правила. Это я помнила. Мор говорила, что всё сделала по правилам. И тем не менее... Когда я вернусь назад, заговорила я о том, о чём не хотелось даже думать. Поскольку твоё присутствие здесь не связано с нашим уговором, ты вовсе не обязана возвращаться к Тамлину. р е з е н т п о т е р висок, если только сама не захочешь. Вопрос, который я намеревалась задать, ушёл куда-то вглубь сознания, как камень, брошенный в пруд. В моей душе было на удивление тихо и пусто. Он запер меня в доме. «Все-таки сказала я». За спиной р и з а появилась тень могучих к р ы л е в но лицо осталось спокойным. «Знаю. Я тебя чувствовал. Даже при т в о ё м заслоне. Иногда это получается». Я выдержала его взгляд. «Мне больше некуда идти». Мои слова одновременно были вопросом и мольбой. Ризент взмахнул рукой, и крылья исчезли. «Живи здесь сколько захочешь. Можешь даже остаться навсегда». если тебе у меня нравится. Но я... Когда-нибудь мне придётся вернуться. Одно т в о е слово, и я тебя верну». Это не было пустым обещанием, хотя я видела, Ризу вовсе не хотелось, чтобы я возвращалась назад. Его глаза гневно вспыхнули и сейчас же погасли. Но он не собирался удерживать меня силой. Стоит мне попросить, и он безоговорочно вернёт меня ко двору весны. Вернёт в гнетущую тишину. В дом... где караульные снова будут стеречь каждый мышак, праздную жизнь, заполняемую нарядами, обедами и выдумыванием развлечений. Рис закинул ногу на ногу. «Когда ты впервые здесь появилась, я тебе предложил. Помоги мне. И еда, кров, наряды. Ты получишь всё, что пожелаешь. В прошлом я была вынуждена попрошайничать, но теперь поработай со мной», — сказал Ризендт. В любом случае, я перед тобой в долгу. А со всем остальным мы постепенно разберёмся, если понадобится. Я вглядывалась в окрестные горы, словно могла увидеть отсюда земли далёкого двора весны. Я представляла, в какое бешенство придёт Тамлин. Он разнесёт в поместье в щепке. Но Тамлин... Тамлин запер меня. Как вещь. Либо он до такой степени меня не понимал, либо жизнь в Подгорье настолько его сломала. Однако он запер меня. Я туда не вернусь. Слова прозвучали, как похоронный звон. Не вернусь до тех пор, пока всё не пойму. Усилием воли я оттолкнула волну гнева, печали и нахлынувшего отчаяния. Вспомнив про кольцо с изумрудом, я посмотрела на руку. Нет, мне тогда не привиделось. Кольцо действительно исчезло. Не торопиться. День за днём спокойно во всём разбираться. Быть может... Быть может, Тамлин изменит свои взгляды. Исцелит гнойную незаживающую рану страха. Возможно, я пойму что-то, чего пока не понимаю. Но одно я знала и сейчас. Смирить я с положением узницы. Останься в поместье Тамлина еще на какое-то время. Меня бы это доконало. Своей заботой Тамлин сломал бы меня так, как не могла сломать Амаранта. В руке Ризанда не весть, откуда появилась чашка с горячим чаем. «Выпей», — сказал он, протягивая чашку. Её тепло приятно согревало мои одеревеневшие пальцы. Он дождался, пока я сделаю глоток, затем вернулся к созерцанию гор. Я сделала второй глоток. Мята, лакрица и ещё какая-то не то трава, не то пряность. Я не собиралась возвращаться. Возможно, я вообще не смогу вернуться. Мне вдруг показалось... что часть меня осталась в подгоре. Я одоляла половину чашки. Тишина делалась всё более невыносимой, чтобы отогнать её, я спросила. «Темнота — это частица силы, которая передалась мне от тебя?» «Полагаю, что да». «А крылья?» — спросила я, допивая чай. «Если к тебе перешла часть т а м л и н о г о искусства перевоплощения, ты сможешь и сотворить себе крылья». Я вспомнила про когти, выращенные на глазах у л а с с н а и зябко поёжилась. «Интересно, что я получила от других верховных правителей? Лёд — это от двора зимы, а преграда — из плотного воздуха. От кого? Да, и кто наградил меня возможностью переброса?» Резент задумался. «Ветер — это, скорее всего, от двора дня. Переброс вообще не связан ни с одним двором, он целиком зависит от твоих запасов силы и от обучения. Мне не хотелось признаваться в сокрушительном провале, ведь я не сумела переместиться даже на маленький шажок. Что же касается прочих твоих способностей, думаю, ты и сама выяснишь, что от кого тебе перепало. Я так и знала. Надолго тебя не хватит, — усмехнулась я. Рис тоже усмехнулся. Он встал, заложил мускулистые руки за голову и поворащал шеей. Похоже, в этом кресле он провел не один час, возможно, всю ночь. Вот что, Фейра, ты отдохни денёк-другой, а потом начинай спокойно во всём разбираться. У меня есть дела в других местах. Сюда я вернусь к концу недели. Несмотря на продолжительный сон, я чувствовала себя невероятно усталой. У меня устали все кости, устало истерзанное сердце. Не получив ответа, Рис стал неспешно удаляться. Я уже видела, как проведу эти дни. Снова одиночество, снова томительное безделье, а вместо спутников — мои жуткие мысли. «Возьми меня с собой», — выпалила я, не особо задумываясь над словами. Рейс остановился возле двух полупрозрачных пурпурных занавесок, служивших дверью. Затем столь же неспешно повернулся ко мне. «Тебе надо отдохнуть». «Я вдоволь н о о т д ы х а л а с ь сказала я, поднимаясь с диванчика. «У меня слегка кружилась голова, когда я в последний раз ела. Я не знаю, куда ты отправишься и что там будешь делать. Просто возьми меня с собой. Я постараюсь ни во что не встревать. Возьми меня. Пожалуйста». «Как же я ненавидела это «пожалуйста». «Слово, готовое комом встать в горле! Сколько бы я его не твердила, там ли на оно не проняло!» Риз молчал. «Я тоже». Затем он подошёл ко мне, быстро покрывая расстояние между нами. Его лицо снова стало каменным. «Если ты отправишься со мной, обратного пути уже не будет. Обо всём, что ты увидишь, услышишь и узнаешь, ты сможешь говорить только в пределах моего двора. А за его пределами никому ни слова. если ослушаешься. «Погибнут мои подданные, погибнут те, кто мне близок, и потому тебе придётся постоянно врать, особенно если потом захочешь вернуться ко двору весны. Ни одного слова, ни даже намёка, если такое поведение кажется тебе оскорбительным по отношению к твоим друзьям. Лучше останься здесь. Останься здесь. Это немногим лучше, чем сидеть в плену при дворе весны. Мне казалось, что в груди открылась зияющая рана». невидимая, но истекающая кровью. Я никогда не задумывалась, может ли душа истечь кровью и умереть. Возможно, это уже случилось, а я и не заметила, что живу без души. «Возьми меня с собой», — шепотом повторила я. «Я никому не скажу о том, что видела. Даже им». Я не могла себя заставить произнести его имя. Рис внимательно смотрел на меня. Наконец его губы тронула улыбка. «Мы отправляемся через десять минут. Если тебе надо освежиться, поторопись». Необычайно вежливое напоминание о том, какое чучело я сейчас представляла. Я и чувствовала себя не лучшим образом, и всё же спросила, «А куда мы отправимся?» Теперь лицо Риза расплылось в настоящей улыбке. В Виларис, город звёздного света. В моих покоях на меня снова набросилась опустошающая тишина. Все вопросы о городе напрочь выветрились из головы. Амаранта постаралась, уничтожая притянию. «Скорее всего, я увижу не город, а развалины». и Я торопливо умылась и переоделась в одежду двора ночи, уже приготовленную для меня. Я двигалась, как заводная кукла, стараясь не думать о случившемся, о том, что т а м л е н пытался сделать и сделал, и о том, что сделала я. Когда я вернулась в зал, Рис стоял, привалившись к колонне и разглядывал свои ногти. «Прошло пятнадцать минут», — сказал он, протягивая мне руку. Я не успела даже огрызнуться. Нас окутала гудящая тьма. Ветер, ночь и звезды несли нас куда-то. Мозоли на руке Ризенда терлись о мои, которые почти исчезли. А потом... Потом мне в лицо брызнул свет. Но не свет звезд, а яркий свет солнца. Через от него я обнаружила, что стою в передней какого-то дома. Мои ноги утопали в красивом красном ковре. Стены были отделаны деревом. Кажется, на них даже висели картины. Передняя оканчивалась широкой дубовой лестницей. Ближайшие ко мне двери были открыты. За одной я увидела гостиную с чёрным раморным камином и множеством красивых, но довольно старых и потёртых стульев, кресел и диванчиков. Все стены гостиной занимали книжные полки, а справа за другой дверью находилась столовая. За длинным столом из вишнёвого дерева уместилось бы десять персон. Впрочем, столовая в доме Тамлина куда просторнее. В коридоре я заметила ещё несколько дверей. Одна в самом конце определённо вела в кухню. Я попала в городской дом. Однажды я была в похожем доме. Давно, в детстве. Отец взял меня с собой, и мы поехали в самый большой город на землях, населённых людьми. Тот дом принадлежал очень богатому человеку, с которым отец вёл дела. Помню, там пахло кофе и пылью. Дом был красивый, но уж очень чопорный и не слишком жилой. А этот? Я попала в дом, где жили, наслаждались жизнью и умели беречь своё жилище. И дом, куда мы переместились, стоял в городе.